Войдя в конференц-зал в сопровождении оперативников, Лера с изумлением увидела, что Суркова пригласила не только своих коллег, но и Евгения Пака. Кроме них здесь присутствовали еще трое. Два молодых парня и девушка, которых Лера раньше не встречала. — Спасибо, что пришли, Валерия Юрьевна! — вместо приветствия проговорила Суркова. Как будто у Леры был выбор. «Присаживайтесь», — предложила начальница, указывая на места в первом ряду. «Моих коллег вы встречаете не впервые, верно?» «Ну, с Евгением Михайловичем вы уже знакомы. А эти трое его... М -м, практиканты, скажем так. И они проделали отличную работу, должна вам сказать. Алла Гуривна, вы тоже считаете, что наши с прокурором дела имеют что-то общее?» «Даже больше, Лерочка. Все наши три дела неожиданным образом пересеклись». «Три?» «Вот почему я решила, что дальше работать в Росе не имеет смысла. Пора объединить усилия». «Алла Гурьевна, какое именно из своих дел вы имеете в виду?» С сомнением спросила Лера. «Самое старое». «Не может быть!» «Поверьте, мы и сами шокированы», — подал голос Пак, как всегда безупречный в темно синем костюме. Синий вообще-то цвет форменной одежды прокуратуры, однако оттенок пиджака и брюк Пака не имел с ним ничего общего. Он был таким темным, что казался почти черным. Но при ярком искусственном освещении становилось очевидно, что это обман зрения. Лера поздравила себя с тем, что успела подправить макияж и пройтись щеткой по волосам. Она не знала, что за встреча ей предстоит, но в очередной раз предстать предсветлые очи сурковой растрепой ей не хотелось. «Для начала, Валерия Юрьевна, не поделитесь ли с нами последними сведениями о вашем деле?» — попросила начальница. Младший лейтенант Коневич добыл запись с остановки, неподалеку от которой убили педагога Балетной Академии Леонова, а также запись из автобуса, с которого он сошел незадолго до этого. На записи есть человек, который следовал за жертвой, но мы не знаем, он ли убил. Кроме того, кондуктор показала, что попросила Леонова покинуть салон на конечной остановке. А еще она краем глаза заметила человека на мотоцикле, когда автобус отъезжал. К сожалению, ни лица этого человека, ни номера на записи не разглядеть. «Мотоцикл!» – неожиданно вмешался Пак. «Кайрат, докладывай, раз уж об этом зашла речь». «Да, Евгений Михайлович», – кивнул симпатичный парень, чем-то похожий на Пака. Такие же и глаза, но черные. А цвет лица светлее, почти как у самой Леры. Недавно погибла свидетельница по делу об убийстве Сайко, на чьи показания мы очень рассчитывали. «Ее тоже убили?» встрял Белкин и тут же получил вознаграждение в виде сурового взгляда от Сурковой. «Все было обставлено как самоубийство. Однако вскрытие и кое-какие другие факты доподлинно доказали, что мы имеем дело с убийством», — пояснил Пак. «Продолжай, Кайрат». «Хорошо. Итак, нашу свидетельницу Елену Игнатьеву сбросили с балкона недостроенного дома. Стройка заморожена из-за каких-то проблем с разрешительной документацией» поэтому очевидцев у происшествия не оказалось. «Но как убийца попал на площадку?» не удержалась от вопроса Лера. «Даже если работы на стройке не ведутся, разве там нет пропускного пункта, ограждения и камер?» «Ну, давайте по порядку. Пропускной пункт есть, но он только на входе. Камера всего одна, и тоже там. И, наконец, насчет забора. В нем давно проделали дыры, через которые легко пробраться внутрь. Несмотря на то, что их гоняют... Там периодически шастают дети и подростки, а иногда ночуют бомжи, потому что на стройке хотя бы есть крыша над головой. Я ответил на ваш вопрос. Закончил Кайрат, обращаясь к Лере. Да, кивнула она. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, мы с Ильей проверили эту стройку. Как я уже говорил, на месте убийства Игнатьевой камер нет. А мимо ворот до или после убийства никто не проезжал. Однако парочка камер висит на магазине, расположенном в непосредственной близости от стройки и на соседнем доме, который еще не заселен. Мы просмотрели записи и выяснили, что в интересующий нас период времени мимо проезжали несколько авто и один мотоцикл. Сейчас мы выясняем, кому они принадлежат, чтобы выйти на владельцев. «Опять мотоцикл!» — воскликнула Лера. «И я об этом!» — кивнул Пак. «Конечно, не стоит строить иллюзий!» «Возможно, мы нашли свидетеля», — выпалил Илья, который не мог позволить, чтобы Кайрату досталась вся слава. «Да ну!» — обрадовалась Суркова, еще не слышавшая этой информации. «Свидетель не слишком надежный», — быстро охладил пыл коллеги Кайрат. «С ним предстоит еще большая работа». «И все же он, похоже, видел убийцу», — не обращая внимания на предостережение, упрямо заявил Илья. «Кто этот человек?» — поинтересовалась Лера. «Парень, местный, некий Гоша». Ему 16, и он любит сбегать из дома. Впрочем, неудивительно. По моим сведениям, его папаша ведет асоциальный образ жизни, и их квартира больше напоминает рюмочную, нежели жилое помещение, пригодное для обитания подростка. «Ну да, прямо скажем», — пробормотала Суркова, сразу сникнув. «Не будем списывать его со счетов», — вступил в дискуссию прокурор. «Он же не знал, кого мы ищем, но дал кое-какую полезную информацию». «Что конкретно он видел?» — спросил Сивада. «Человека, спускавшегося сверху по лестнице», — ответил ему Кайрат. «Наш парень сидел под этой самой лестницей, и убийца его не заметил». Гоша не знал, что произошло. Он даже криков не слышал, но эксперт считает, что Игнатьева находилась не в том состоянии, чтобы активно сопротивляться и производить много шума. И все же она пыталась». У нее сорваны ногти на нескольких пальцев и сильно повреждена кожа рук, ног и подбородка, потому что она отчаянно цеплялась за перила в попытке удержаться. «И этот ваш Гоша видел того, кто ее сбросил с высоты?» «Похоже на то». «И может описать?» «Говорит, что да». «Откуда у вас эта информация?» Задал вопрос Логинов. «Сомневаюсь, что мальчишка сам пришел признаваться». «Разумеется, не сам», — ответил Закайра топак. «Сведения поступили от информатора одного моего, скажем так, знакомого, который знает, какое дело я веду». «И где нам искать Гошу?» — нахмурилась Суркова. «Искать не придется. Его задержали по обвинению в краже из магазина. Думаю, если мы пообещаем ему душеспасительную беседу вместо передачи дела в суд по делам несовершеннолетних, он все выложит». «Будем надеяться. В любом случае, есть еще мотоцикл, правильно?» «И его отыщем. Дайте только срок», — пообещал Пак. «Теперь, Алла Гурьевна, расскажите им то, чем поделились со мной». «Извольте. Итак, коллеги, большинство из вас в курсе, что моя команда ведет дело четырехлетней давности об убийстве и сожжении тел четырех человек в районе Парголова. Несмотря на то, что дело давнее, нам все же удалось найти свидетеля. Его показания говорят о том, что кое-кто из обвиняемых по делу Сайко принимал участие и в том преступлении». «Не может быть!» — воскликнул Кайрат. — Это же означает, что... — Что убийцы в то время являлись еще несовершеннолетними, — подтвердила Суркова, сразу поняв, что имеет в виду подопечный прокурора. Она и сама сперва не могла в это поверить. Все начинается с бабочек. Едва слышно пробормотал Пак, и все взоры обратились к нему. — О чем вы? — спросил Коневич. Сначала они отрывают крылья бабочкам и стрекозам. Потом мучают бездомных кошек и собак, а поняв, что им за это ничего не будет, принимаются за себе подобных», — пояснил прокурор. «У нормальных людей любопытство и любовь к экспериментам обычно не выходят за рамки общепринятой морали. Даже в детстве, когда, как считается, люди не осознают посредствий своих поступков. Мы имеем дело с социопатами и, возможно, даже с психопатами, которые все прекрасно понимают, но не считают свои действия сколько-нибудь предосудительными. «Коллективное сумасшествие?» — недоверчиво покачал головой Виктор. «Психопатия не имеет с этим ничего общего», — возразил прокурор. «Есть люди, чей порог дозволенного задран до небес, и это не только следствие их психологических особенностей. Ощущение вседозволенности и уверенность в собственной безнаказанности отлично удобряет эту гнилую почву» что, полагаю, имеет место и в нашем случае. Вы хотите сказать, что ваши восемь, ну, семь обвиняемых до того, как расправиться с Сайко, забили насмерть и сожгли четверых взрослых человек, будучи еще совсем детьми?» Сомнением уточнил Виктор Логинов. «Не все они участвовали в том преступлении», — заметила Суркова. «Мы предполагаем, что четыре года назад...» Лишь несколько человек из этой группы спланировали и осуществили нападение с последующим сожжением трупов. Скорее всего, среди них была девочка по имени Маргарита Левкина. «Левкина», — пробормотал Кайрат. «Именно ее называют вдохновительницей расправы над Сайко». «А с чего вы взяли, что это она?» — спросила Лера. «Свидетель, о котором вы упомянули, ее опознал?» «Мы не устраивали и мощную ставку», — ответила Суркова. «Почему?» «Я считаю, что пока рановато. Для начала нужно еще многое прояснить». «Что, ваш свидетель даже не смог описать внешность преступников?» Не унимался Логинов. В момент случившегося он находился в состоянии алкогольного опьянения, а подростки для него и в трезвом состоянии все на одно лицо. «Тогда почему?» Во время убийства ребята отмечали день рождения на базе отдыха неподалеку от места убийства. Некоторые фамилии совпали со списком Евгения Михайловича, включая Маргариту Левкину. Еще там присутствовали брат и сестра Гургинян, Леднев и Треплев. Все они учились в одной элитной гимназии до того, как поступили в университет. Видимо, с тех пор между ними образовалась крепкая связь. В школе они издевались над более слабыми учениками», — добавил Пак. «Нам удалось выяснить, что они едва не довели до самоубийства одноклассника и покалечили мальчика-инвалида, избежав наказания при помощи денег и связи своих влиятельных родственников». Рано или поздно все должно было этим закончиться. «Похоже, все они делают то, чего хочет Левкина», — возмущенно воскликнул Коневич. «Что ж это за Гитлер в юбке? Она же всего-навсего девчонка!» «По похожему принципу формируется большинство организованных преступных сообществ, Леонид», — сказала Суркова. «Они держатся на авторитете одного или двух лидеров, которые либо запугивают остальных, либо убеждают их в своей правоте или сулят какие-то плюшки». Лидеры, в свою очередь, подбирают сообщников, которые, с одной стороны, согласны подчиняться, а с другой придерживаются похожей идеологии. Елена Игнатьева попала в группу случайно, и именно с ней вышла осечка. Поэтому от нее пришлось избавиться, заключил Пак. Взглянув на его плотно сжатые губы и складки, образовавшиеся вокруг рта, Лера поняла, что прокурор вряд ли простит себя за эту смерть. Сомнительно, что он мог этого избежать. Но хоть как-то оправдаться в собственных глазах, ему поможет лишь справедливый приговор в отношении преступников. «А ваш свидетель присутствовал при убийстве четыре года назад?» спросила она начальницу. «Он успел только к шапочному разбору», ответила та, «а именно к моменту сожжения тел. Он понятия не имел, что происходит, так как не видел ни самой расправы, ни того, как тела затаскивали в сторожку». «Так как же вы намерены использовать свидетеля, если он не...» «Используем, когда для этого наступит подходящее время». Он заметил кровь на месте убийства. «Много крови». И сделал соответствующие выводы. «Сейчас мы пытаемся выяснить, кто из той компании может расколоться». «Вы серьезно считаете, что кто-то вот так возьмет и признается?» округлил глаза Илья. «Да ни за что». «Напрасно вы так думаете» снисходительно улыбнулась молодому человеку Алла. «В каждой группировке существует слабое звено, а иногда и не одно. Оно определенно было в старом составе и, ничуть не сомневаюсь, найдется и в новом». «Слабым звеном была Игнатьева», — возразил Виктор. «Она мертва, поэтому...» «Поживем — увидим», — перебила оперативника Суркова, не желавшая бесцельно тратить время. «У нас есть план работ, и мы намерены ему следовать». «Надеюсь, все будут делать то же самое, и объединив усилия, нам удастся добиться результата. Если получится, Левкина и ее приятели отправятся на пожизненное и потянут за собой тех или того, кто совершил недавние преступления с целью вывести обвиняемых из-под подозрения, включая убийство Игнатьевой. Надеюсь, не нужно говорить, что все сказанное в этом помещении не должно выйти за его пределы». Присутствующие промолчали, показывая, что понимают серьезность происходящего и необходимость соблюдения секретности. «И все-таки я не понимаю, почему бы не надавить на вашего пьянчушку?» спросил Суркову Логинов. «Вдруг он сумеет опознать кого-то из группы по фото или хотя бы узнать по голосу?» «По голосу?» Густые, красиво очерченные брови Кайрата взлетели вверх. «Через четыре года? Да вы верно шутите!» «Согласна!» поддакнула старший следователь. «Это даже не обсуждается. Что касается опознания по снимкам, не думаю, что это продуктивно. Нужна настоящая очная ставка. Но я полагаю, время еще не пришло. Кстати, есть один момент, который смущает меня в показаниях Лаптева». «Вы о чем, Алла Гурьевна?» «Помните, он сказал, что ребята в момент сожжения сторожки почти не разговаривали. Но он вспомнил, что девочку называли Мурой». «Да-да, припоминаю». И почему вас это смущает? Да потому что в нашей компании нет никого по имени Мария. Причем здесь чаще всего Мура, уменьшительно ласкательная от имени Маша. Если не ошибаюсь, дочку советского поэта, Корнея Чуковского, которая стала героиней нескольких его стихов и умерла в возрасте 10 лет, звали Мурой. Я провела небольшое исследование. Вообще-то, оказывается, Мура – арабское имя, означающее «горечь», Или «время», в зависимости от написания. В русский язык оно пришло из древнееврейского «Мария». Так кого, спрашивается, могли так называть?» «Он же был под парами», — передернул плечами Виктор. «Скорее всего, ему послышалось, или он перепутал». «А если не Мура, а Мара?» Едва слышная реплика Пака прозвучала в большом помещении, словно выстрел. «Что вы сказали?» — скинулась Суркова, глядя на лицо прокурора. Пак будто бы в одно мгновение помолодел лет на десять. Невероятное преображение. Я спросил, что, если ваш свидетель слышал, что кого-то в компании называли Марой? А, полагаю, такое возможно, однако почему вы... Теперь я вам кое-что расскажу. Информация получена только сегодня утром, и я не до конца во всем разобрался. Короче, похоже, у нас появился новый свидетель. — Почему вы нам не сообщили? Обиженно воскликнул Илья. «Я же сказал, что узнал обо всем пару часов назад. За свидетеля, вернее свидетельницу, нужно благодарить мою знакомую журналистку. Это она отыскала нужного человека». «Вы давали объявление в СМИ?» — удивилась Алла. «Это же такой риск, Евгений Михайлович, с учетом судьбы предыдущих свидетелей». «Пришлось на него пойти», — пожал плечами прокурор. «Кто не рискует, как говорится...» «В общем, есть свидетельница, которая видела наших обвиняемых сразу после убийства». «Это правда?» Лера так резко подалась вперед, что едва не свалилась с сиденья. «Что за свидетельница? Кто такая? Она действительно их видела? Но почему она молчала?» «Как много вопросов сразу, Валерия Юрьевна. Я пока не готов раскрыть ее имя. Могу лишь сказать, что эта дама живет неподалеку от места убийства, и окна ее квартиры выходят на канал». «Представляю, сколько стоит такой кусок недвижки!» Завистью протянул Логинов, но никто не обратил внимания на его желчное замечание. Самого убийства она не наблюдала, продолжал прокурор, но видела обвиняемых. «Она сможет их описать?» задала вопрос Суркова. «Вряд ли». Свидетельница смотрела на них с высоты четвертого этажа. Была ночь. Зато она слышала, о чем они говорили. Тогда женщина не поняла, о чем речь, Но позже, когда узнала о случившемся, осознала, что видела и слышала убийц. «Вы понимаете, как трудно будет доказать, что она реальный свидетель?» — спросила Суркова снова хмуря брови. «Разумеется. Я планирую привлечь психолога, владеющего гипнозом». «Хотите, чтобы свидетельница в деталях вспомнила разговор?» «Что ж, это мысль». «Она — человек с высшим образованием, имеющая дело со словами и текстами». «Поэтому у меня есть основания надеяться на благоприятный исход». «Так почему же она не явилась к следователю сразу после убийства или не пошла на какой-нибудь телеканал со своей историей?» — поинтересовался Коневич. «Могла бы по-легкому срубить бабла». «Скажем так, у нее имелись на то свои причины». Уклонился от ответа Пак. «Я что-то не понимаю. При чем тут Мура или, как вы сказали, Мара?» — вмешался Илья. «Среди наших обвиняемых нет никого с таким именем». По словам свидетельницы, так обращались к одной из девушек. Я предполагаю, к Маргарите Левкиной. «Если не ошибаюсь, Мара — какое-то темное божество, дух или демон», — пробормотала Суркова. «Точно». «Мне кажется, вы правы, Евгений Михайлович. Лаптев вполне мог неправильно расслышать имя. Это может стать очень важным фактом, если, конечно, удастся свести все доказательства воедино». «Давайте попробуем», — предложил прокурор. У нас есть Джокер в виде новой свидетельницы, и мы просто обязаны этим воспользоваться. Если бы я мог, то держал бы ее в тени до самого суда. Но, к несчастью, сторона обвинения обязана информировать противную сторону обо всех свидетелях и уликах. «Хотите запросить государственную защиту?» — догадался Шейн. «Долго. Но я что-нибудь придумаю». «А как все же быть с двумя людьми, убитыми недавно? Леоновым и тем другим?» Спросила Лера. Я официально предлагаю считать их жертвами отчаянной попытки обвиняемых или их родственников отвести от себя подозрения. Отчеканила Суркова. Валерия Юрьевна, мы передадим паренька со стройки в вашей группе, сказал Пак. В конце концов, мы не уполномочены вести следственные действия, а ваше дело имеет непосредственное отношение к случившемуся с Игнатьевой. Вполне вероятно, убийца девушки и ваших жертв один и тот же. Спасибо! Обрадовалась Лера, однако на лицах подопечных прокурора отразилось плохо скрываемое разочарование. «Конечно же, молодым ребятам хотелось самим поучаствовать в допросах. Думаю, — между тем добавил прокурор, — мы можем вернуться к свидетельнице, отказавшейся от первоначальных показаний. Продавщица из цветочного ларька, по моим сведениям, сильно улучшила свое материальное положение после того, как вышла из игры. «Вы об этом умолчали!» — с упреком проговорила Даша. «Я ждал подходящего момента. Считай, что он наступил. В следующие несколько недель у вас будет полно дел. Поэтому не завидуйте коллегам. Всем хватит». «Сосредоточимся на работе со свидетелями», — подытожила Суркова. «Нужно выудить из них все, что только возможно. Каждый малюсенький фактик. Каждую запятую, которую можно добавить в обвинение. Евгений Михайлович, вы дадите нам доступ к вашим обвиняемым?» «Само собой». Детишки не ожидают, что на них повесят преступление четырехлетней давности, ведь они уверены, что им все сошло с рук. Кроме того, им неизвестно, что мы сумели на них нарыть, поговорив с учителями и пострадавшими. Вряд ли удастся предъявить им обвинение по тем делам, однако характеристики Левкина и компании будут убийственными. И это особенно важно в суде присяжных, которые они сами же и запросили. «И последнее», — сказал Пак, поднимаясь с места — и показывая, что совещание подошло к концу. «Предлагаю отныне записывать допросы и беседы со свидетелями хотя бы на телефон. Это необходимо, если мы хотим работать в одной связке, не упуская никаких деталей». «Договорились», — ответила за всех Суркова. «К бою, друзья мои! Главное, чтобы это дело не превратилось в наше с вами Ватерлоо». Ватерлоо — населенный пункт в Бельгии, где летом 1815 года — состоялось решающее сражение армии Наполеона против армии Веллингтона и союзников. Потери с обеих сторон были огромны, и победа досталась англичанам и коалиции столь дорогой ценой, что была сильно омрачена. Мера подавила улыбку, представив себе маленькую начальницу в роли женской версии Наполеона. На коне и в треуголке. Зрелище заслуживало того, чтобы войти в анналы истории.